двумя орденами красной звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками почетный сотрудник Госбезопасности и за службу в разведке. 26 апреля 1909 года родилась разведчица нелегал Африка делас Эрас. Смотрите очерк, полковник Африка. 28 апреля 1907 года родилась Зоя Ивановна Воскресенская Рыбкина. Смотрите очерк под псевдонимом Ирина. 29 апреля 1921 года экономическое управление ВЧК представило в президиум ВЧК доклад о создании коммерческо-промышленной разведки в котором впервые в постановочном плане затрагивалась проблема экономической разведки. В докладе подчеркивалась важность работы по экономической линии не только внутри страны, но и за рубежом, так как иностранный капитал многими нитями тесно связан с экономикой России и далеко не всегда его интересы соответствуют интересам национальной, в том числе и экономической безопасности РСФСР. 5 мая 1921 года. Создан специальный отдел ВЧК по руководству шифровальным делом в стране и контролю за работой шифровальных органов. На отдел были возложены задачи по ведению радиоразведки и противодействию радиоразведкам ведущих капиталистических стран. 5 мая 1991 года. Создан Российский Республиканский Комитет Госбезопасности. 6 мая 1991 года протокол о создании КГБ РСФСР подписали председатель Верховного Совета России Ельцин и председатель КГБ СССР Крючко. 7 мая 1992 года. День Российских Вооруженных Сил. В этот день президент России подписал указ о создании вооруженных сил Российской Федерации. 8 мая 1924 года родился Владилен Николаевич Федоров, почетный председатель правления региональной общественной организации ⁇ Ветераны внешней разведки ⁇ генерал-майор в органах госбезопасности с 1954 года. Прошел путь от рядового сотрудника до руководителя одного из ведущих подразделений разведки. Находился в пяти длительных загранкомандировках, дважды в качестве резидента в странах со сложной оперативной обстановкой. С 1991 по 2001 год возглавлял Ассоциация ветеранов-разведчиков. За образцовое выполнение служебного долга награжден Орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом Знак почета, многими медалями, а также нагрудными знаками почетной сотрудники Госбезопасности и за службу в разведке. Его труд также отмечен орденами и медалями ряда зарубежных государств. За особые заслуги перед внешней разведкой имя Федорова занесено на доску почета Кабинета Истории СВР. 9 мая 1945 года – День Боинской Славы России. День Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В годы войны многие сотрудники внешней разведки встали в ряды защитников Родины на трудных и опасных участках борьбы с немецким фашизмом, в тылу врага, в условиях подполья, в партизанских и разведывательно-диверсионных отрядах. Не менее значимой была роль внешней разведки в решении своей главной задачи,